Глава 33. Легенды становятся, пройдя через огонь. Увард. Сколько герцог был знаком с Анджем, они никогда не ладили. Но сегодня первый советник короля и верховный жрец впервые были единодушны. Господин Картон должен поплатиться за свою игру. Пользуясь положением, начальник тайной стражи был посвящен во многие тайны. Разглашение их, а тем более использование в своих целях, шарил не простит. Но что если король знал об этом? Слишком спокойно вел себя Ригил для человека, которого скоро казнят. Неужели рассчитывал на помощь стражников? Увард справится со всеми людьми Картона, ведь он сильнейший маг королевства. И тут спина похолодела, а взгляд скользнул к двери. Хиль, его детище, обессиливающая завеса, которая должна была защитить королевскую сокровищницу, выпила все силы герцога. Снова он беспомощен перед врагом. По губам карта наскользнула усмешка. Начальник стражи будто читал мысли советника короля. «Баум!» — рявкнул Увард. обезоружь его!» «Меня!» — Ригил скрестил руки на груди и, глянув на помощника, выгнул бровь. «Что же, пусть попытается». «Ты, наверное, думаешь, что Хиль высосала и его магию?» — ледяным голосом уточнял герцог забыл кто создатель завеса разумеется у меня есть способ пройти через нее и провести кого либо это было требование короля который хотел беспрепятственно посещать сокровищницу знаю кивнул тот и за цепочку выудил из за пазухи такую же линзу как у скетса покрутил стеклышком и убедившись что все рассмотрели запретный артефакт спрятал обратно вот только никто кроме меня не знает где именно стоят завесы и сколько их увард покачнулся как от удара а картон кивнул подтверждая должно быть ты решил что я выкрал хелий сокровищницы по твоему я идиот баум в нерешительности остановился и оглянулся на герцога ты воссоздал мою завесу потрясенно прошептал тот И мазнов тревожным взглядом на сторожившегося жреца пояснил. Ловушка, которую не видно, пока не попадешься. Лучше, оскалился начальник стражи. Я усовершенствовал ее. Та, в которую угодил ты, действительно точная копия Хиль. А на других дверях завеса гораздо слабее. Я добился того, что люди, проходя через них, теряют совсем немного магии, почти незаметно. Но если делать это часто, то... Он многозначительно замолчал, победно глядя на скетса. Тот сжал кулаки, но сдержал желание врезать картону. Сейчас это было бы опрометчиво. Валина Тай прошли через тонкую завесу, размышлял он. Если их и задело, то немного. А вот Анджей и его жрецы пользовались дверями много раз на дню. Как сильно пострадала их магия. Справится ли с картоном? Судя по наглости, он уверен, что нет. «Этот подонок посмел устанавливать магические ловушки в моем храме». Побледнев от ярости, процедил господин Алсей и вскинул руку, указывая на начальника тайной стражи. «Схватить его!» «Баум!» — поторопил герцог замешкавшегося мужчину в надежде, что интригана получится одолеть массой. Но стоило жрецам сузить круг, как Ригил крутанулся на месте и послал им навстречу такую сильную волну что люди разлетелись, будто безвольные куклы. За миг до нападения Скетс закрыл собой Лалин, а Бауму удалось спасти Стайфу. Кузина Герца тихонько всхлипывала, прячась за своего защитника. «О, блюдок!» Анджи зарычал, пытаясь подняться с пола. По белоснежному наряду быстро расползались алые пятна. На перекошенном лице злость и страх. «Ты пожалеешь!» «Пожалею и прикончу из сочувствия. Нараспев произнес Картон и холодно рассмеялся. Не надейся, твоя смерть будет долгой и мучительной. Зря ты не сжег ведьму. испортил такой красивый замысел. Теперь умрут все. Он раскинул руки в стороны, а затем резко свел, будто собирался хлопнуть в ладоши, но в последний момент замер. Скетс узнал это движение, после которого его карету атаковал черный шар. Неужели Картон собирается взорвать храм? Да он спятил не иначе. Ларина испуганно вцепилась в рукав герцога. Кровь, увар, у тебя кровь! — осадил ее. Герцог с ужасом наблюдал, как между ладоней начальника тайной стражи разгорается другой. Кроваво алый магический шар. Миг и он полетел в сторону господина Алсея. Тот попытался подняться, но лишь повалился, обратно, обреченно глядя, как приближается страшная смерть. В последний момент Андже закрыл с собой один из его жрецов. Кажется, тот самый, что сопровождал Скетса и невесту на бракосочетание. Полыхнула на весь зал, по полу побежали ручейки пламени. Стайфа завизжала и, выставив обе ладони, попыталась магией отогнать огонь. «Надо его остановить», — встрепенулась Лалина и посмотрела на мужчину. «Используй меня как дарительницу». «Это опасно», — возразил ей Увард. «Я могу случайно убить себя, сушив до капли». Он осмотрел пылающий зал, поймав взгляд полной ненависти и настороженного внимания. Карта накружил себя магическим щитом и наблюдал за герцогом, будто ждал чего-то. Стайфа тоже пыталась построить стену, но ее навыков не хватало. «Уви!», Уви" — верещала кузина. «Выпей ведьму и спаси меня!» Огонь быстро подбирался к ней и раненому Бауму. Жрецы катались по полу, пытаясь сбить пламя с белоснежных одежд. Лалин дернула скетца за руку. «Скорее». Взгляды их встретились, и она призналась. «Я тебе верю». Вот только если Увард и Картен схлестнутся магией в храме, от последнего не останется камня на камне. А если ничего не предпринять, начальник тайной стражи расскажет королю, что верховный жрец и первый советник погибли, сражаясь друг с другом. Придется воспользоваться силой Лалин, но сначала. Сжав кисть девушки, герцог быстро уточнил. «Сначала скажи, где твой помощник. Его не пустили в храм. Это нам на руку. Оборотни не узнали, приняли заслугу. Вспомни, что ты сделала в тот день, когда собака проникла в мой сад, и повтори. Зачем?» — растерялась она. «Между вами есть связь», — шепнул мужчина. «Она вытащит тебя отсюда». На миг прижал к губам ладонь ведьмы, а затем потянул на себя поток искристой магии своей жены. Роткартона перекосила усмешка. Начальник стражи явно ожидал подобного развития событий и был к нему готов. В другое время королевский советник легко бы переиграл Ригила, но сейчас были все шансы потерпеть неудачу. Спасая чужие жизни, Увард рисковал потерять свою. Рука Лалин дрогнула в ладони Уварда, а в следующий момент девушка исчезла.